Глава четвертая Карина Витальна, до свидания, говорит Владик, поправив указательным пальцем очки. До четверга, Влад, киваю ему. Не забывай проговаривать звуки перед зеркалом, как мы делали с тобой сегодня. Хорошо! кивает мальчик, берет маму за руку, и они уходят. Смешные они такие, эти первоклашки, сами маленькие. Вчерашние детсадовцы еще, а портфели за спиной огромные. И главное, вид какой важный, когда они в форме и с ранцами. Владику еще в саду поставили умственную отсталость, и ему дважды в неделю положены занятия с логопедом-дефектологом. А сам он прекрасный мальчишка, воспитанный, работать с ним в удовольствие. Возвращаюсь к себе в кабинет, открываю шире окно и включаю чайник. У Катерины по расписанию сейчас должно быть окно, если не было экстренных изменений. Поэтому я достаю из тумбочки две чашки и два пакетика. Заливать не спешу, вдруг она задержится, а чай уже остынет. И действительно, Катя приходит уже минут через 15 после начала шестого урока, и вид у нее не шибко радостный. «Что-то случилось?» — спрашиваю, когда она плюхается на стул. «Да». Катя пытается вскрыть пакетик с чаем, но только срывает уголок у Саше таким образом, что сам пакетик не достать. А потом тоже происходит и с другим уголком. Кажется, у кого-то плохой день. Мы выиграли в конкурсе исторической реконструкции и приглашены в Москву. Это же здорово. Присаживаюсь напротив Кати и подсовываю ей открытую коробку конфет, которую снова с благодарностью принесла мама Вадика. Или... или нет. Странно, но Катя не радуется, учитывая, как тщательно она готовилась со своим классом. Здорово! Только у региона нет денег спонсировать поездку. И знаешь что? Катя эмоционально швыряет обертку от конфеты на стол. Наталья Валентиновна предложила обратиться к спонсорам с личной инициативой, да еще и намекнула, кому конкретно. Я сначала даже зависла как сейчас модно говорить среди подростков, сначала не понял, а потом как понял. Оу, и что? Пойдешь к Макарскому? Если хочешь, я с тобой схожу. Не знаю, — пожимает плечами. Не решила еще. После всего. Но так не хочется расстраивать ребят. Они так старались выиграть. Выиграли. А дальше что? Они же больше ни в одном конкурсе участия не примут. «Да. Мы с Катей допиваем чай, обсуждая новости по работе. Оба оно выпустила новую бумажку с требованиями, свидетельствующую о том, что с реальными детьми они не имели контакта уже много лет. Иначе как еще подобную дурость объяснить? В общем, как и обычно бывает, когда вместе собирается больше одного учителя, будь то чаепитие или пьянка, то непроизвольно все это перерастает в малый пецсовет». Мы уже столько раз зарекались и обещали себе, что будем говорить о трусах и булавках, но все равно перескакиваем на обсуждение работы. «Ну а ты что, решилась отвоевать свои туфли?» «Почти», — усмехаюсь. «Вот сегодня точно позвоню». Это я себе уже повторяю несколько дней, но решиться так и не могу. Мне стыдно. Я помню далеко не все, но уже и того, что помню... Достаточно, чтобы сгореть со стыда перед этим мужчиной. Но туфли-то тоже вернуть надо. Это мои любимые. Я их не часто надеваю, но каждый раз это такой кайф для меня. Они безумно дорогие для моей зарплаты учителя. И для меня это не просто туфли, а скорее напоминание, что я девочка и люблю себя, и должна заботиться о себе и баловать. В общем, это мои сакральные туфли. Счастливые, можно сказать. У кого-то это трусы, у кого-то ремень, а у меня мои розовенькие лодочки. И сейчас они в плену у рыжего фетишиста, что делает меня очень несчастной. «Звони сейчас», — улыбается Катерина. «Чего? Ну нет. Звони давай, а то потом их точно не вернешь. Катя подвигает ко мне мой смартфон и многозначительно смотрит. «Эх, ну тебя!» — смеюсь и беру телефон. Извлекаю из сумочки бумажку с номером мистера Медведя и быстро набираю, чтобы не передумать. На первом гудке я еще чувствую себя смелой и бойкой, настроенной отобрать свое, удерживаемое незаконным путем. На втором гудке моя решимость тает, а щеки начинают припекать. На третьем я уже решаю отключиться и объявить Катерине, что абонент сейчас не абонент, когда на том конце отвечают. Слушаю тревисто басит густой мужской голос. «Здравствуйте!» Выпаливаю. На «вы», на «ты». С чего это я вообще растерялась? «Это Карина. Мы с вами, с тобой, недавно в клубе пересеклись». Катя хихикает, прикрыв рот, а я шикаю на неё. «И я бы хотела получить назад свои туфли». «Привет, Белочка!» Отзывается мужчина после моей тирады. «Я тебе туфли...» «А ты мне что?» После такого ответа зависаю. Ну а Катя уже лежит лбом на столе, сотрясаясь от смеха. «Блин, Белочка!» «Большое спасибо!» Отвечаю сдержанно. «Вообще-то мне хочется сказать...» «Эй, чувак, в смысле? Это мои туфли, ты их спер. Почему я тебе вообще за них что-то должна? Это рэкет называется вообще-то!» Но мне их все же хочется вернуть так что я себя сдерживаю. «Спасибо, это хорошо, но невкусно. Хочешь, чтобы я тебя покормила?» В ответ слышится заминка и легкое покашливание, как будто он только что тоже решил не говорить то, что на ум пришло. «А ты умеешь готовить?» «Ого, вопросики!» «Возможно, но это не важно. Мне нужны мои туфли». «Хорошо, заеду через 10 минут». И отключается. А я ошарашенно смотрю на экран телефона, а потом на Катю. «Куда это он заедет?» «В школу, видимо», — пожимает плечами она. «А откуда он?» «Не удивляйся», — машет рукой. «Я уже перестала». «Да уж». «Ну что ж, посмотрим».